как определить скрытое неуважение иногда в жизни мы сталкиваемся с людьми которые нас не уважают и если с открытой демонстрацией неуважения все ясно с человека можно просто взять и перестать общаться, то со скрытым неуважением все гораздо сложнее чтобы исключить из своего круга общения нехорошего человека притворяющегося хорошим Его неуважение следует сначала раскрыть и определить. Держите несколько эффективных советов, как уверенно определить скрытое неуважение. Признаки скрытого неуважения. Человек не ценит ваше время. Например, постоянно опаздывает на встречу с вами или, в принципе, постоянно заставляет вас ждать. Ключевое слово – постоянно. Уважительные причины могут быть один, ну или на крайний случай несколько раз, но не постоянно. Человек нарушает свои слова и обещания. Неуважение кроется в причинах и обстоятельствах, из-за которых человек неожиданно меняет свою позицию. Объективно, чем они менее существенны и менее значимы, тем больше вас не уважают. Скрытое неуважение проявляется и когда человек говорит вам одно, а сам делает совсем другое. Проще говоря, делает вид, что с вами соглашается. Еще один признак. В отношениях человек выполняет ваши просьбы и другие действия поверхностно, из-под палки. Так что лучше бы он для вас ничего не делал вообще. Отвлеченная коммуникация также свидетельствует о скрытом неуважении. Например, в разговоре часто человек делает вид, что слушает, или отвлекается на телефон, не смотрит на вас, отвечает не в попад и всячески демонстрирует, что в его жизни есть более важные дела, чем слушать то, что вы ему говорите. А еще человек, который вас не уважает, может в принципе игнорировать ваши сообщения, Делать вид, что не замечает, что вы ему говорите и пишете. Может не подходить к телефону и не перезванивать. Отвечать на ваши письма через раз и так далее. Наконец, неуважающий вас человек пренебрежительно относится к тому, что для вас ценно и дорого. К примеру, он забывает вовремя отдать то, что брал у вас в долг, или может не придать должного значения вашим словам и мыслям. поблагодарить вас или поздравить, или элементарно и искренне поинтересоваться вашими делами, сразу переключившись на то, что важно ему.